Глава 23 «Уилкс, останови! Стоп!» — в отчаянии кричала Билли. Но корабль уже взлетел, и Уилкс ничем помочь Билли не мог. Пульт управления судном был полностью заблокирован, и как капрал с ним не бился, ничего не получалось. Пульт безмолствовал. «Уилкс, сволочь! Ты же обещал!» «Так подай на меня в суд!» «Видишь, я ничего не могу сделать! Мы переведены на полную автоматику!» Билли посмотрела на своего спутника так, словно у того неожиданно выросли рога и хвост. «Корабль, вероятно, привязан к головному, и мы теперь отправимся туда же, куда и спирс Прости!» Билли глядела на него широко распахнутыми от ужаса глазами и молчала. Уилкс вздохнул откинулся назад и пристегнул ремни безопасности. Да, с Бюллером тела плохи, но их вины в том нет. Разумеется, Капрал остановил бы корабль ради андроида, если бы это оказалось в его силах. Но сейчас он бессилен, ему притило бросать друзей. Но это, увы, приходилось делать не раз. Уже немало их погибло, брошенных, растерзанных, но... «Если выпадает твой номер, значит такова судьба. Как это не грустно. Билли когда-нибудь тоже придет к этому мудрому заключению. А если не придет, ей от этого легче не станет. Жизнь — штука суровая, и девчонки, пора бы это знать». Спирс не успел выпустить и пару клубов дыма, как по селектору раздался бешеный вопль. «Генерал Спирс!» «Говорит «Поклер с Гранта, нарушение работы двигателей, судно не может действовать, сэр, нам не взлететь!» Спирс поглядел на экран, изображение было отключено, и лица кричавшего генерал не видел, но по голосу ясно представлял себе состояние этого Поклера. «Генерал Спирс, получены сообщения из других судов, все двигатели кем-то выведены из строя, сэр, умоляю, ответьте!» Спирс выпустил очередной синеватый клубок дыма. Боже, что за великолепный аромат! Разумеется, он докурит сигару до конца. Жаль, что нельзя оставить половину на потом. Никакой газ теперь ее уже не сохранит. Генерал Спирс, сэр, мы в ловушке! Сажайте, МакАртур! Вентиляторы неутомимо уносили ароматный дым. — Все когда-то кончается, — лениво думал Спирс, выпуская аккуратные колечки. При нормальной гравитации они долго еще простояли бы в воздухе, но здесь, увы. — Сэр, трутни совершенно взбесились, они колотятся в обшивку судна, они повсюду, похоже, они обезумели. Спирс задумчиво посмотрел на тлеющий кончик сигары, и взял ее так чтобы пепел падал прямо в трубку очистителя нечего загаживать кабину этой устревшей дрянью как бы дорого она когда то не стоила итак труть не поняли что королевы больше на планетой нет интересно а он все гадал действует ли это эмфатическая связь на расстоянии значит что то есть мама ушла И дети забеспокоились? Очень интересно. Но самое главное сейчас это хорошая сигара. Управление кораблем было полностью блокировано. Тем не менее, видеокамеры действовали. Правда, Уилкс и не собирался пользоваться ими. Он боялся, что кто-нибудь сможет засечь их по выходам на связь. Да и не с кем было ему говорить. И все же оказалось, что кому-то известно их место пребывания. Связь вдруг заработала, и на экране появилось отчетливое изображение: Бюлер! Проклятие! Мич! Андроид выглядел ничуть не хуже обычного. Билли никак не могла определить, где именно он находился. За ним виднелась стена какого-то вполне благопристойного офиса а сам андроид восседал за столом. Новых ног его совсем не было видно, и, не зная на них, девушке показалось бы, что Мич целеханик, как и в те времена, когда они впервые встретились. Так давно и так далеко отсюда. Привет, Билли. Я нашел этот выход на вас по каналу безопасности. Он охраняется компьютером, так что, если хочешь говорить, говори, подслушать нас никто не может. Если же... Не хочешь? Что ж, я пойму. Билли затравленно посмотрела на Уилкса. Тот пожал плечами. Валяй! Все равно рано или поздно кто-нибудь вычислит, что мы здесь, черт бы их побрал. Я понял это судно нечто вроде служебного. Мы везем груз Спирса. Капрал включил микрофон. Мич, я здесь. Я очень рад, что с тобой все хорошо. Я так боялся, что ты попадешь под пули, когда началась стрельба. Ты видел это? Я был недалеко от вас. Мич, прости меня, Мич! Это не твоя вина, — отрезал Бюллер. Спирс привязал ваше судно к своему, и остановиться вам невозможно без того, чтобы не сломать его. Ты сможешь подняться на другом судне? Он усмехнулся быстро и горько. Возможно... Хотя ни к чему хорошему это не приведет. Все верные ему десантники погрузились на крупный транспортный корабль, а моторы не работают. Я думаю, Спирс просто расплавил двигатели. Ему не нужно, чтобы кто-нибудь за ним следовал. На экране полыхнуло пламя взрыва, где-то за спиной Митчи. Что это? Граната, скорее всего. Трутни, что остались на базе. Просто взбесились». Спирс забрал с собой королеву, и они, естественно, это почуяли. — О, боже! — Но ничего уже не сделаешь, Билли. Я тут, а ты там. Словом, у того бога, что распоряжается нами, будь это он, она или оно, весьма искаженное чувство юмора, судя по тому, что происходит. — Мич, я... Я... — Не надо, Билли. У меня было время подумать над всем, что ты мне говорила. Я понял. Ты права. Мы слишком разные с тобой для того, чтобы так долго быть вместе. Мы оба слишком устали, смертельно устали, чтобы не чувствовали друг другу. И это не потому, что я сделан так, а ты иначе. Наши отношения к миру различны, и даже если бы нам удалось разобраться в том, что уже произошло, наш союз все равно не просуществовал бы долго. «Он мог существовать, но я была так напугана!» — вырвалась у Билли. Бюллер покачал головой. На заднем фоне полыхнул еще один взрыв. «Нет, новейшая модель андроида, настоящий искусственный человек, может, и будет способен полностью влезть в человеческую шкуру. До тех пор, пока я не был разорван чужими, я тоже, возможно, мог обмануть чей-то взгляд, но не больше». «Нет, больше я мог обманывать и себя некоторое время, но, в конце концов...» «Нет, я не настоящий человек, я совсем не такой, как ты!» Билли онемела. Неожиданно в разговор включился Уилкс. «Да ты лучше нас, Бюллер! Вот в чем твоя проблема! Опытней, сообразительней, выносливей! А когда дело доходит до таких вот ситуаций, как сейчас...» Благородней и человечней! Будь у меня твои ноги, особенно такие, какие у тебя были прежде, я бы ни о чем не беспокоился и уж во всяком случае не отпустил бы никого так просто, как ты нас сейчас отпускаешь. Старина Мич. Билли заморгала и уставилась на Уилкса. В первый раз он называл андроида по имени, а не по фамилии. Мич оценил это тоже. Спасибо, Уилкс. Голос его дрожал, и он с трудом выдавливал из горла слова. «Господи, господи, заботься о Билли!» «Позабочусь!» «Мич!» «Мне надо идти. Тут вокруг умирает много людей, и хотя я понял, что далеко не все люди достойны спасения, я все же не могу переступить моего маленького встроенного этического правила. Береги себя, Билли. Я люблю тебя. Я понял сейчас, любил всегда». «И покуда буду существовать, буду любить! Прощай!» Изображение исчезло еще до того, как Билли успела что-то сказать в ответ. «Мич! Передача окончена!» — пробормотал Уилкс, уткнув глаза в пустой экран и боясь посмотреть на девушку. «Что ж, будь она на его месте, она бы и сама на него не смотрела». Билли чувствовала себя полным дерьмом. Да, Митч был андроидом, но Уилкс прав. Биллер оказался лучше ее и много лучше. И девушка заплакала. По-настоящему. Первый раз за многие годы. — Мы вышли с орбиты и летим на приличной скорости, — сообщил Уилкс. Билли уныло кивнула и ничего не ответила. «Возможно, скоро мы окажемся в гиперпространстве. В отсеке для команды осталось полдюжины камер для гиперсна. Все остальные выломаны, чтобы разместить трудней. Но эти шесть вполне в рабочем состоянии». Билли ничего не ответила и на это. «Надо пойти вниз и осмотреть их. Ведь никто не знает, сколько нам предстоит лететь, если уж мы полетели. Может быть, месяцы, а может и годы». Билли подняла на него глаза и снова промолчала. Это молчание начинало действовать Уилксу на нервы. «Знаешь, я нашел здесь даже космическую шлюпку. На ней можно было бы вернуться назад, и костюмы здесь есть, и для открытого космоса, и атмосферные. Да только от всего этого мало толку, поверь мне, Билли. Даже если мы выдержали бы дорогу назад, что, кстати, весьма сомнительно... С базы никому никуда уже не улететь. Она, к тому же, как тебе известно, уже полностью захвачена чужими. Вернуться, не имея ни единого шанса уцелеть, чистейшее самоубийство. А главное, мы этим никому не поможем. — Я все поняла, — тихо ответила Билли. Голос ее прозвучал спокойно и равнодушно. — Господи! «Но, может быть, когда мы доберемся туда, куда летим, мы сможем расплатиться со Спирсом сполна?» Билли резко подняла глаза. «За такое невозможно расплатиться сполна!» Тон ее по-прежнему был безжизненным и ровным. «Пожалуй, и тем не менее эта мысль меня согревает!» Затем оба они замолчали надолго. В своем бункере спал генерал Томас И. М. Спирс. Спал сном праведного человека, которого ничто не беспокоит, которому нечего стыдиться и которому не в чем раскаиваться. И сон его волновали лишь приятные, немного даже с сексуальным оттенком видения войны. Он ехал верхом со Стоунеллом Джексоном. Битва при Чансе Лорсвилле еще только начиналось, и Стоун Уололл еще не получил ту рану, которая стоила ему сначала руки, а затем и жизни. «Господь даровал нам этот день для победы», — провозгласил Джексон. И Спирс, не испытывавший никакой религии ничего, кроме презрения, тогда улыбнулся и согласился. «Господь помогает не просто тем, у кого есть войска», А тем, кто лучше владеет стратегией и тактикой, для них и существует это слово «победа». Не так ли? Всегда, всегда...